«Дуся, я вернулся!» Лебедкин встретил Дусину ступеньках родного отделения. «Как там твои кражи? Нашел воров?» «Пока нет, но оказалось, что в области таких краж навалом, так что дело туда передали, а меня сюда вернули». «С чем тебя и поздравляю, вот как раз для тебя задание есть». Утром Дуся позвонила Андрею Георгиевичу с просьбой подать заявление на розыск машины Эвелины. Оказалось, там стоит следящее устройство, потому что машина дорогая, новая. Так что знакомый транспортник отзвонился Дусе через пару часов и сообщил местонахождение машины. Стоит себе, никто ее не трогает. «Что, прямо сейчас ехать?» — заныл Лебедкин. «Надо, Петя!» — твердо ответила его напарница. «Езжай, а то я уже с утра все ноги стоптала». Капитан Лебеткин приехал в Веленский переулок, поставил машину на свободное место, подошел к дому номер 14. Это было то самое место, где коллеги из транспортной полиции нашли машину Эвелины Загорецкой. Нашли они ее без труда. Машина была дорогая, и на ней имелось устройство, позволяющее определить ее местонахождение в случае угона. Саму машину до поры до времени отогнали на полицейскую стоянку. Лебедкин внимательно огляделся. Четырнадцатый дом был обыкновенный жилой. В первом его этаже располагался мясной магазин. Камера над ним не было, но Лебедкин на всякий случай зашел в магазин и спросил продавца, здоровенного мужика, с толстыми как бревна волосатыми руками. — А нафига мне эта камера? — удивился мясник. — Меня тут вся шпана знает. Ко мне и без камеры никто не сунется. А если кто сунется, так сразу пожалеет. Лебедкин оценил пудовые кулаки мясника, вздохнул и вышел из магазина, думая, что только зря потратил время и бензин. Он подошел к своей машине, и тут из соседней подворотни вылетел белый бультерьер, за которым на другом конце поводка едва поспевал разъяренный краснолицый толстяк с блестящей лысиной. Лебедкин отскочил от бультерьера и завертел головой в поисках какого-нибудь укрытия. Бультерьер рычал и натягивал поводок в нескольких шагах от него. «Придержи своего пса!» — крикнул Лебедкин толстяку. «А это ты на мое место машину поставил?» Ответил тот, кровожадно оскались, и еще немного ослабил поводок. «А что, это твое личное место?» — обиженно проговорил капитан. «Да, личное. Я его давно застолбил, и никого сюда не пускаю, особенно всяких посторонних». «Я не посторонний!» взвыл Лебедкин, отскакивая от собаки. «Я полицейский при исполнении!» «Полицейский?» переспросил хозяин бультерьера. «Покажи документ!» Лебедкин дрожащими руками достал свое удостоверение и издали показал его. Бультерьер сделал попытку подпрыгнуть и отхватить удостоверение вместе с рукой. «Гоблин, фу!» — крикнул толстяк. «К ноге!» Бультерьер неохотно отступил от Лебедкина и встал рядом с хозяином, преданно заглядывая ему в глаза. Лебедкин перевел дух. Бойцовых собак он опасался, всех остальных просто не любил. Он любил котов, точнее одного единственного кота по кличке Марсик. Кот успешно заменял капитану всех родственников и вообще близких. Поэтому к собакам Лебедкин относился резко отрицательно. Бультерьер мигом Просчитал его настроение и довольно ощерился. «Еще не вечер, уже доберусь до тебя», — говорил его взгляд. «Сказал бы сразу, что полицейский», — миролюбиво проговорил Толстяк. «Я своих не обижаю, я сам бывший мент». «Правда?» — Лебедкин перевел дыхание. «Тот-то мне твое лицо знакомым показалось. Может, на каких-нибудь межрайонных учениях встречались. А из какого-то отделения?» «Да не, я из другого города», — Толстяк отвел глаза. «А что ушел?» «В частную фирму пригласили. Денег больше и рабочий день нормированный». «Врет», — уверился Лебедкин. «Небось, там у себя только бандитов крышевал. Вот его и турнули. Тогда сюда приехал, в частную фирму устроился. Долги со своим гоблином выбивать. Такому зверюге каждый все отдаст». Бультерьер тихонько рыкнул, как будто прочитал его мысли. «А что это ты на чужой территории?» — полюбопытствовал его хозяин. Я из нашего отделения всех ребят знаю. У нас здесь фигурант по одному резонансному делу засветился. То есть я думал, что засветился. Лебедкин снова вздохнул и оглядел переулок. Вдруг у него мелькнула некая идея. А как ты узнал, что я на твое место машину поставил? Очень просто. Толстяк довольно ухмыльнулся и показал на соседнюю стену. Видишь? Ничего не вижу. Вот то-то. Камера такая маленькая и неприметная, что ее никто не замечает. А у меня в квартире постоянно видна картинка. И если кто-то поставит машину на мое место, я это сразу вижу. А камеру я на работе взял. У нас их много. «О, как!» — обрадовался Лебедкин. «А у тебя записи с этой камеры хранятся?» «Ну, раз в месяц я их стираю, чтобы память освободить. А до того хранятся». «Слушай, ты мне можешь очень помочь. Дай мне посмотреть записи недельной давности». Там как раз наш фигурант должен быть. Очень меня выручишь». «Нет проблем. Я своим всегда помогаю. Пойдем ко мне». Лебедкин поднялся в квартиру своего нового знакомого. От чая и кофе он отказался, тем более от пива. Но хозяин ничуть не обиделся и передал ему жесткий диск с записью. «Отдам, как только найду, что нужно». «Без проблем». Вернувшись в свой кабинет, Лебедкин подключил жесткий диск к своему компьютеру и принялся просматривать записи. Очень скоро он нашел нужное место. Вот красивая дорогая машина остановилась возле 14 дома. Вот из нее вышел мужчина. Незнакомец опасливо огляделся, закрыл дверцу машины и пошел прочь. Лебедкин перемотал запись немного назад и снова прокрутил это место. В это время дверь кабинета скрипнула, и потому, как в нем стало тесно, Лебедкин понял, что пришла Дуся. «Привет, Петя!» — проговорила она, заглянув через плечо напарника. «Чем занимаешься?» «Машиной Эвелины Загорецкой», — ответил тот. «Вот, нашел кадры с того места, где он ее оставил». «Ух ты!» — воскликнула вдруг Дуся. «Прокрути еще раз!» «Да я уже четвертый раз смотрю», — проворчал Лебедкин. «Все, думаю, что-то важное пропустил». «Очень даже важное!» произнесла Дуся торжественным голосом. «Ты знаешь, кто это?» «Откуда мне знать? Ты же мне ничего не сказала!» обиженно проговорил Лебедкин. «Только послала туда, где машину нашли. Меня, между прочим, там чуть бультерьер не съел». «Чуть не считается!» засмеялась Дуся и положила перед ним на стол фотографию. «Тот же самый человек!» признал Лебедкин, после секундного размышления. Конечно, на записи с камеры он не очень хорошо получился, но узнать можно. «Вот и я говорю, тот же самый. А качество техники улучшат. А ты знаешь, кто это?» «Неужели тот самый?» «Это телефонный мастер, который приходил в агентство «Следопыт», где его опознал Боря Бабочкин. Он же научный сотрудник Института истории театра и музыки, который под чужим именем работал в этнографическом музее». «Точно?» — Точно. И я уверена, если как следует поспрашивать сотрудников фитнес-центра, где убили Алину Кудряшову, то кто-то его точно там видел. Но человек же не иголка все-таки. Так что, Петя, как наше начальство не сопротивляется, придется все эти дела объединить в одно. — А я когда еще говорил? Сирийник у нас снова появился. — Вот не успела тебя попросить, чтобы ты не произносил эту фразу, — поморщилась Дуся. — Очень я ее не люблю тем более, что насчет серийника у меня большие сомнения. Но хочешь не хочешь, а к начальству с этим надо идти. Только я одного тебя не пущу, а то ты там заведешься с маньяками своими». Но когда напарники явились в приемную начальника, секретарша Софья Павловна сообщила, что начальник с утра уехал на совещание и не будет его до самого вечера. А может и вовсе, только завтра с утра явится. «Облом», — сказала Дуся, не слишком расстроившись, — «Давай пока хоть съездим к этому Лыкову на квартиру. Хотя, чует мое сердце, никого мы там не найдем. Не такой он дурак, чтобы по месту регистрации жить». «Надо было нам группу захвата вызвать», — проговорил Лебедкин, подходя к двери квартиры, в которой, судя по базе данных, проживал Валентин Сергеевич Лыков. «Да вызовем группу захвата, а там никого нет», — отмахнулась от него Дуся. «Потом не оправдаешься. Ничего, как-нибудь сами разберемся» ты, главное, не переживай, все будет путем. Она встала перед дверью так, чтобы заградить Лебедкина, и нажала на кнопку звонка. За дверью раскатилась птичья трель, затем послышались шаркающие шаги и приглушенный мужской голос. «Иду же, иду!» Дуся широко улыбнулась прямо в дверной глазок, готовясь выдать какой-нибудь правдоподобный повод для визита. Из-за двери, однако, ни о чем не спросили. Замок щелкнул, Дверь открылась. На пороге стоял лысоватый мужчина средних лет с обветренным лицом, утиным носом и круглыми рыбьими глазами. На руках его были резиновые перчатки. Кроме того, он держал в правой руке что-то похожее на большое сито для чайника. Из квартиры за его спиной потянуло влажным теплом, как из оранжереи. — Вы от Ильи Вячеславовича? — спросил мужчина простуженным голосом. — Я вам сейчас отберу все по заказу. Там, кажется, 20 сомиков и 10 десять хвостов Гражданин Лыков суровым голосом проговорил Лебедкин, выдвигаясь из-за спины. «Петя, ты же видишь, что это не он?» – остановила Дуся напарника. «Мы же видели фотографии Лыкова. Этот гражданин на него нисколько не похож». «Так что вы, не от Ильи Вячеславовича?» – удивленно протянул обитатель квартиры. «А от кого вы?» «Вообще-то мы из полиции», — ответила Дуся. «Можно нам войти?» «Из полиции?» — мужчина побледнел. «Почему из полиции? У меня все документы в порядке, и налог на самозанятость уплачен». «Может, мы все же войдем? Неудобно на лестнице разговаривать. Что соседи подумают?» «Да, конечно, заходите». Мужчина отступил в сторону, пропуская напарников в прихожую. Все стены в этой прихожей были заставлены огромными аквариумами, в которых плавали экзотические рыбки. Над каждым аквариумом горели лампы дневного света, от которых в прихожей было светло и жарко, как летним полднем. Мужчина смущенно огляделся и проговорил, как будто признаваясь, в страшном грехе. «Да я рыбок аквариумных развожу, и для души на продажу, налог плачу, не сомневайтесь, могу вам квитанции показать». «Фамилия — Фамилия? — рявкнул Лебедкин. — Чья моя? А чья же еще? — Пёрышкин, — смущенно проговорил мужчина. — семён семёнович Пёрышкин. Так показать вам квитанции? — Не нужно, семён Семенович, — как можно мягче проговорила Дуся. — Мы по другому делу. — Кто, кроме вас, находится в этой квартире? — перебил спутницу Лебедкин. — Никого, только они, рыбки. — Пёрышкин бросил взгляд на аквариумы. — А в чем дело? «Дело в том, что по документам в этой квартире проживает Валентин Сергеевич Лыков, а нам непременно нужно с ним поговорить по очень важному делу». «Да-да», — Пёрышкин энергично закивал, — «Валентин Сергеевич, да, это он мне сдал квартиру. Я ее у него уже второй год снимаю, с тех пор, как с женой развелся». «Вот как!» — Луся оглянулась на своего напарника. «Хороши бы мы были, если бы вызвали опергруппу». «А сам он здесь появляется?» Лебедкин вошел в раж и и пёр на несчастного аквариумиста, как танк. Появляется иногда деньги получить за квартиру и проверить, всё ли тут в порядке. Нет ли протечек. У меня ведь аквариумы, так он беспокоится, чтобы к соседям не протекло. Но у меня всё в порядке. А вы ему платите наличными? Да, только наличными. Он в самом начале поставил такое условие. А где он сам проживает? Вот чего не знаю, того не знаю. Он мне свой адрес не давал. — А телефон? Мало ли нужно будет с ним связаться. — Да, телефон он дал, только я по этому телефону недавно позвонил, а мне ответили, что этот номер не обслуживается. — А когда вы его видели последний раз? — Месяц назад. Он приехал, я ему деньги передал и больше его не видел. — Черт, опять тупик! — в сердцах выдохнул Лебедкин. — Ну, пошли уже, только время зря теряем. — Постой, Петя! — Дуся снова повернулась к Пёрышкину. Семён Семёнович, подумайте, может быть, вы еще что-то вспомните про Лыкова? Нам очень, очень нужно его найти». И сказала она это таким голосом, что до затюканного разведенца наконец дошло, что перед ним стоит потрясающая женщина, и что этой женщине нужно, чтобы он вспомнил кое-что, что для нее очень важно. Пёрышкин уставился перед собой, наморщил лоб и, наконец, проговорил. «Вот был один случай прошлым летом». Я ведь часто езжу по пригородам, собираю в речках и ручьях корм для рыбок. Знаете, ручейники, личинки и все такое. Не знаю и знать не хочу, поморщился Лебедкин. Ну, неважно, вы продолжайте, проговорила Дуси поощрительно. Да, так вот, я ехал как-то утром. Электричка была полная. Я стоял в проходе и увидел Валентина Сергеевича в другом конце. Хотел к нему подойти, сказать, чтобы зашел за деньгами. Но пока я пробирался по вагону, он уже вышел. Видно, доехал до своей станции. — А вы не помните, какая это была станция? — спросила Дуся заинтересованно и даже чуть наклонилась к Пёрышкину. — Почему не помню? — Конечно, помню. Я до Ребединской езжу, там речек много. А он на предыдущей вышел, на Петровской. — Это значит, на Берёзовском направлении? — Да, точно, на Берёзовском. Ну, поможет это вам? — Конечно, поможет. Спасибо вам, вы очень наблюдательный человек. Доси еще раз улыбнулась Пёрышкину, и они с Петей покинули его квартиру. А аквариумист еще долго стоял в прихожей, глядя на дверь, и думал, что жизнь не так плоха, и что ему всего 44 года, и на свете существуют живут женщины, от которых исходит сияние и такая положительная энергия, что мигом забываются все гадости, что устраивала ему напоследок жена. Она его выгнала, так может, это и к лучшему, вдруг он еще встретит свою судьбу. «Все впустую, только время потеряли», — ворчал Лебедкин, спускаясь по лестнице. «Пессимист ты, Петя», — проговорила Дуся, — «твой стакан всегда наполовину пуст». «Но ведь действительно потеряли время. Ничего полезного не узнали. Как теперь искать этого Лыкова? Где он обитает? Небось снимает квартиру, как этот Пёрышкин, за наличные. Как его найдешь?» «Но кое-что мы все же узнали. Пёрышкин видел, как Лыков выходил на станции Петровская. Может, там он и живет?» Вряд ли он туда ездил за грибами. Не тот этот человек. Ну, даже если он там живет. Ты представляешь, сколько вокруг Петровской деревень и садоводств? Я там как-то раз был у знакомых. Ничего, тут у меня есть кое-какие идеи. Молодец ты, Дуся, со смешанным чувством проговорил Лебедкин. Никогда не сдаешься. Всегда у тебя какие-то идеи есть в запасе. Всегда твой стакан наполовину полон. Да какая же у тебя идея? Сейчас придем в наш кабинет, И всё тебе расскажу.